ЭПИЛОГ «Воскресенье твое, Христе, спаси!» — донеслось из собора. Двери дрогнули, распахнулись. Крестный ход медленно, степенно плыл по ступеням, приостановился у подножия лестницы, и под колокольный звон потек, огибая возвышающиеся в ночь белые бока храма. Худой белобрысый мальчишка, Антипка, забежал в ворота, деловито и остро огляделся, кому-то кивнул и шмыгнул к паперти. Там также быстро перекрестился и втерся в группу стоящих тут же нищих. Те потеснились, освобождая ему место. Хвост крестного хода дрогнул и тоже двинулся в круг собора. Паперть зашевелилась и повлеклась следом. Голоса людей взмывали в черное небо. Свечи, звезды, искры салюта снова начало моросить. Ход вернулся к дверям, Началось хождение. Нищие сбились в небольшую группу и стали на ступенях сбоку внизу, там, где лестница расширялась. Антипка стал в первом ряду. Подул на замирающие руки. К нему подбежал другой мальчик. Наклонился, зашептал на ухо. Антип кивнул. Подставил сумку, что висела на животе. Мальчик что-то сунул туда и встал рядом на ступеньку ниже. — Христос воскресе! — наконец прохрипел архимандрит. «Воистину воскресе!» Понеслось над площадью. Нищие закрестились, закланились. Двери собора отворились, принимая верующих. К антипке подбежала еще пара ребятишек. Он глянул на двери, в которых маячил полицейский, и сделал знак мальчикам оставаться на лестнице. Он оказался прав. Нищих внутрь не пускали, в чем быстро убедились те, кто попытался пробраться в собор. Служба тем временем шла. «Господу помолимся!» — призывал дьякон. «Господи помилуй!» — отвечал многоголосый хор. По лестнице поднимались опоздавшие. Неожиданно Антип дернулся и отступил за спину стоящего позади него инвалида. Мимо прошли два молодых еще человека. Один низкий, полный, круглолицый. Все время крутил в руках пинсне. Второй, чуть повыше и с несколько болезненной внешностью, кутался в яркий клетчатый плед. «Ты что, того хавряка скордошился?» тихо спросил его стоявший рядом и вертлявый мальчишка. «Это ж доктор твой, его приятель!» «А то я не вижу!» огрызнулся Антип. «Так что?» «Ты ж базел с них отвлек. И доктор этот севрает...» «Севрает, много ты понимаешь!» Антипка нахмурился. «Что мне с ним? Крешится теперь, что ли?» «Стал бы доктором. Сам говорил он, у тебя учитель». Поди плохо. Живи в сытости, при больничке. Хотя ты у нас поднялся. Держи теперь, а. Ага, при больничке. Пожил бы ты с барами-то. Доктор хоть и не бьет, а строгий. То делай, это не делай. Читать учись. Оно мне надо. Тише, тише, не ровен час услышит кто. А судишь доктора, то он тебя отравит. Слухи ходили разные. Внезапно влез в разговор инвалид. Брехали, слухи твои, огрызнулся Антип. Ни при чем доктор. «Ни при чем, говоришь. Ну, дай бог. Только люди зря не скажут. А вообще правильно ты рассудил, парень, нечего лезть не в свои сани. Что еще там за люди, что за порядки? У нас в норах ясно все. Хоть, скажем, и убьют, а все по-человечески, за еду или, например, по пьяному делу. А тут вот взять хоть Александра Трушникова, сын который. Уж на что был, барин, и экипаж, и все манеры. Подавал, правда, скупо». Посмотри-ка, оказался, какой убивец. Что ему не хватало? Еще способ выбрал, я слышал. Иголками отца исколол. Вот! Каин и хам в нем воплотились, веско сказала богомолка. Брата убил, отца убил. Такие двери Антихристу открывают. Попомните мои слова. Скоро уже. Снешел Еси в преисподней земли, и сокрушил Еси вере вечнее, неожиданно донеслось из собора. «Спаси Господь!» – закрестилась старуха, и вместе с ней осенили себя крестом все стоящие рядом. На время на ступенях затихли, стали прислушиваться к службе, подпевать. Инвалид же все неодобрительно косился на бабу и, наконец, не стерпел. Вот влезла со своим антихристом. «Праздник на дворе, она каркает, как ворон». «Точно, тетка, помолчала бы, раз не знаешь». Пробрался ближе и вступил в разговор горбатый низкий старичок в Триухе. И вообще я слышал, что вовсе Александр ни при чем. Бабы все устроили. Жена и полюбовница. Помните, актриска такая у нас жила, Варвара Тихоновна. Вот она, значит, с женой сговорилась старика извести ради денег. Сыновья потом за родителя вступились. Да где? Разве с бабами справишься? Ты их судом, а они тебя поездом. Ты что? Ты что? Замахала на него рукой богомолка. Где видано, чтобы жена с любовницей заодно были? Да, верно, зашумели вокруг. «Много, вы понимаете, там деньги большие. Вот все наизнанку и вывернуто», – отбивался старик. «И вообще, я что мне говорили, то и сам говорю. А сведения у меня верные. Еще говорят, что обе они в Турцию уехали, к султану, вот». «Как они уехали? Что ты несешь? Варвара-то Тихоновна тогда же и померла. В один день с Трушниковыми хоронили», – снова подал голос калека. «Что я-то? Говорят так в народе», – сник старичок. «В народе тоже мне». Вот я точно знаю, что было». Внезапно просипел стоящий чуть ниже худой мужик. «Расскажу я вам все в точности ради праздника. Это я сейчас на дне, а еще недавно человеком был. Потом уж минута отчаяния, водка. Да что говорить, слаб человек. Но тогда раньше я, можно сказать, вращался в кругах. Так вот, жена Трушникова любовника имела. И не просто любовника, а сошлась со своим старшим пасынком. Они вдвоем изговорились, как деньги прибрать». Сначала Василия Кирилловича убили, а после, чтобы с младшим братом не делить наследство, того в убийствах-то и обвинили. Да еще так ловко, что ему несчастному бежать пришлось. Ну, а дальше-то что? — загомонили вокруг. А дальше вроде и убийцы эти умерли. Только уж почему, тут я не скажу. Господь управил, вот и умерли. — вздохнула богомолка и перекрестилась. — Темное дело православные! вздохнул инвалид. Да и не нашего ума. А однако и служба к концу. Пора за работу. Нищие встряхнулись, стали медленно расходиться, образуя живой коридор от самых церковных дверей до ограды. Поправляли сумки, выставляли на обозрение увечья. Высокое небо сыпало мелким дождем и летело из храма. Воскресенье день и просветимся торжеством и друг друга обымем. Рцем, братья, и ненавидящим нас, простим вся воскресением. Конец.